Листок Дубовый листок оторвался от ветки родимой И в степь укатился жестокую бурей гонимой. Засох и увял он от холода зноя и горя, И вот, наконец, докатился до Черного моря. У Черного моря чинара стоит молодая, С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская, На ветвях зеленых качаются райские птицы, Поют они песни про славу морской царь-девицы. И странник прижался у корня чинары высокой, Приюта на время он молит с тоскою глубокой, И так говорит он, я бедный листочек дубовый, До срока созрел я и вырос в отчизне суровой, Один и без цели по свету ношуся давно я, Засох я без тени, увял я без сна и покоя. Прими же, пришельцы, меж листьев своих изумрудных, Немало я знаю рассказов мудреных и чудных. «На что мне тебя?» — отвечает молодая Чинара. «Ты пылен и желт, и сынам моим свежим не пара. Ты много видал, да к чему мне твои небылицы?» мой слух утомили давно уж и райские птицы иди себе дальше остраник тебя я не знаю я солнцем любима цвету для него и блистаю по небу я ветви раскинулась здесь на просторе и корни мои умывает холодное море